Глава третья. Лайра Ноэро. Весь следующий день Рифер старательно меня избегал. Чувствовал, что хочу с ним поговорить, но, судя по всему, такого же желания не испытывал. Еще до завтрака умчался в Норвег, небольшую деревушку в паре миль от Кроувера. Там же, по всей видимости, и остался обедать. Я гоняться за братом не собиралась. Понимала, что рано или поздно разговор все равно состоится, Не будет же он прятаться от меня следующие две недели. Именно столько оставалось до отъезда в академию. Вечером брат вернулся с другом детства Шоном Видом, вечно подбивающим рифа на полуночные попойки и сомнительные приключения. Шон был парнем интересным, хоть и повесой, и последние несколько лет настойчиво пытался вписать мое имя в список своих любовных побед. «Слышал, Лайра, тебя хотят выдать замуж», Коснулся он за ужином не самой приятной темы. Может вообще отказаться от ужинов. В последнее время они приносят одни расстройства. «Пытаются», — Натянуто улыбнулась я, разделываясь тушеной свининой и представляя на ее месте эскорна. С каким бы удовольствием вонзила в него вилку. «А зачем пытаться? Вот он я, к вашим услугам, Шари. Шон шутливо вскинул руку, стараясь поклониться, Правда, сделать это, сидя за столом, было проблематично, разве что он нырнет лицом в тарелку. Но лучше бы в этот момент на его месте оказался Эскорн. «Виконт предлагает мне выйти замуж?» – спросила я иронично. «Было бы преступлением не сделать предложение такой красавице». Чем больше я думала об идее про родительницы, тем отчетливее понимала, что все это глупости. А может, Эшвик Мэв даже не совался, «Эффективный брак – его инициатива и от тина. Выйти замуж за крестьянина. Не хочу видеть в своем доме ни крестьян, ни шейров. Вообще предпочитаю держаться от мужчин подальше. Что же касается Шона, глупо думать, что, став мне мужем, он согласится не переступать порог моей спальни. Да и шутит он. Такие, как вид, до последнего будут цепляться за холостяцкую жизнь. Присмотреть себе старика – Но, увы, генерал не дурак. Сразу поймет, что все это мыльный пузырь. Еще и начнет копать в попытке узнать, почему так противлюсь замужеству. Ну его. Ирифер тебе уже рассказал, что скоро вашей веселой жизни придет конец». «Ну, почему сразу конец?» Братец беззаботно заулыбался. «В Кальдероке у меня будет два свободных дня в неделю, а Шон будет ко мне наведываться». «Не уверена, что после учебной недели...» Ты будешь в состоянии инспектировать столичные таверны. Даже в выходные. Или ты ничего не слышал об академии. Брат приуныл, и я даже испытала некое подобие вины. Может, и зря порчу ему настроение, ведь учеба – дело решенное. С другой стороны, вдруг случится чудо, и Риф передумает. В надежде на чудо после ужина я уединилась с Шоном. Молодой Виконт, уверенный, что сегодня ему уже точно удастся украсть у меня поцелуй, пошел за мной, как козлик на привязи. Но поцелуя не случилось. Впрочем, и мои попытки повлиять на Рифера через вида ни к чему не привели. «Ты же любишь Рифа не меньше меня. Вы дружите с детства, росли вместе. К тебе он прислушивается, и если убедишь его не уезжать...» «Лайра, Риф мне как брат», – перебил Виконт продолжая нырять взглядом в скромный вырез моего платья. Что он там пытался выловить, непонятно. Но я не хочу вмешиваться в его жизнь, и тебе не советую. Рифер принял решение, уважая его. Красиво сказал, хоть меня и задело. Даже мелькнула мысль, что из вида еще получится что-то стоящее. Но следующее его заявление, произнесенное с пренебрежительной усмешкой, испортило все впечатление». В конце концов, ты всего лишь женщина, а ведешь себя как гениальный стратег или какой-нибудь шахматист. Пытаешься вертеть нами, как пешками. Лучше бы в куклы играла». Наградив меня взглядом, таким же, как и его усмешка, Шон вышел из отцовского кабинета. Уехал сразу, не прощаясь, забрав с собой и Рифа. Брат вернулся только через два дня в состоянии, которое коротко можно было описать, как «свинья». Одежда вся смятая и перепачкана, а от перегара, которым от него разило так, что волосы вставали дыбом, нас с Тессой едва не вывернула. Отмечаешь последние дни свободы? Тетя коснулась моего локтя, безмолвно прося, чтобы я не дергала тигра за усы. Хотя какой он тигр, кот мартовский, вот он кто. Шо, например, берет. Отмечаю начало новой жизни, подальше от занозы сестрицы. Иди, умойся! Не знаю, что такого оскорбительного Риф услышал в моих словах, но вместо того, чтобы убраться и привести себя в порядок, он набросился на меня. «Умоюсь, когда мне будет угодно, и жить я буду там, где мне угодно, поняла? Больше ни слова о кальдероке. Надеюсь, мы, Лайра, друг друга поняли». На нетвердых ногах он двинулся к лестнице, но потом обернулся и раздраженно бросил. «А еще надеюсь, что Эскорн найдет тебе мужа, «Такого, который сумеет обуздать твой джаров характер!» «Надеюсь, тебе хватит ума не показывать свой характер наставникам!» Послала я ему вдогонку и услышала тихие слова тети. «Не бери в голову! Сейчас в нем говорит хмель!» «Это все Эскорн!» Чувствуя, как из глубин души поднимается волна ярости, процедила я. «Все рушится из-за него!» «Мы с братом так и не помирились!» Оба оказались слишком гордыми, чтобы сделать шаг навстречу. Так и мучились две недели, потом скомканно, неловко простились. Лишь когда карета, увозящая Рифера, скрылась из виду, а пыль на дороге осела, я не выдержала. Скользнув на ступеньку крыльца, спрятала лицо в ладонях и дала волю слезам. Первые дни после отъезда Рифера тянулись мучительно медленно. Я пребывала в прискверном настроении, от чего страдала Тесса. Понимала, что рычание на тетю чести мне не делает, но ничего не могла с собой поделать. Тревога за брата не отпускала. Я продолжала бояться. Пыталась занять себя домашними делами, регулярно моталась на рудники, главный источник дохода нашей семьи. Как назло, везде все было в порядке, и в моем присутствии не нуждались. А главное... «Во мне больше не нуждался Рифер». Без брата мир как будто потускнел, стал блеклым и неинтересным. Первое письмо от него пришло в середине сентября. Думала, он мне напишет, но нет. Свою послание Рифер адресовал Тессе. Разумеется, читали мы вместе. Тетя с гордостью и улыбкой, а я с замиранием сердца и опасениями. «Ну вот видишь, все у него хорошо». Отложив письмо, не слишком уж и длинное, мягко сказала тетя. «Уверена, Риферу пойдет на пользу новая обстановка». «Может, и так», — с сомнением протянула я. Забрав у Тессы послание, снова пробежалась по нему взглядом. Если верить написанному, брату в Колдороке нравилось. Он быстро обзавелся друзьями аж четырьмя сразу, легко наладил отношения с преподавателями, а Эскорну, своему наставнику, так вообще не переставал петь дифирамбы. Тот преподавал у них боевые искусства, а также науку перевоплощения тем кадетам, которых мать природа наделила даром оборотничества. Интересно, в кого способен превращаться сам Шейр? В козла? Хотя нет, это его постоянная ипостась. «Все с ним будет отлично!» — оптимистично подвела итог тетя. «Видимо, слухи о Кальдероке сильно преувеличены». «Помяни мое слово, Рифер станет лучшим кадетом в истории Академии и еще больше прославит род на эра. За него я не беспокоюсь, а вот ты, Лайра, меня волнуешь. Что будем делать с твоим будущим?» Я сжала руку тети и благодарно ей улыбнулась. «Тесса замечательная, добрая и отзывчивая. Последние годы мама сильно болела, почти не поднималась с постели. Отца же мы с Рифером видели редко». Война и служение империи были для него в приоритете. Нас растила Тесса, заботилась так, как если бы мы были ей родными детьми. И всегда, даже когда ей того не очень-то и хотелось, была на моей стороне. Когда храмовник, что должен был запечатать мою магию, неожиданно скончался, прямо у меня на глазах в день рокового обряда, Тетя подтвердила и маме, и отцу, что их единственная дочь сбросила с себя бремя чар и теперь готова прославить род, став послушной женой, любящей матерью и хранительницей домашнего очага. В храме решили, что обряд был доведен до конца, и магия, способная свести с ума Шиарину Нуэро, оставила ее тело. Только я, Тесса и Эшвар знали, что никакого отречения не было. Возможно, со временем родители узнали бы правду, но вскоре после несостоявшегося обряда стало известно, что маршал Наэра домой не вернется, а спустя несколько месяцев нас оставила и мама. Если бы не череда трагедий, потрясших нашу семью, я бы уже давно была замужем за каким-нибудь деспотом военным, вроде Эскорна или лощеным аристократом со слабой искрой дара. Ни один из вариантов меня не устраивал. «Что будем делать с планами генерала?» Отвлек меня от размышлений голос тети. Улыбнувшись, как мне показалось немного виновата, она неуверенно проговорила. «Ты знаешь, магию ведь еще не поздно запечатать». «Я не стану отказываться от силы», — отрезала я. «Наверное, резче, чем следовало бы». «Не позволю превратить себя в калеку». Тетя закатила глаза. «Глупости. Ну какая калека?» «Ты останешься все той же Лайрой. Сильной, волевой, не в меру упрямой». Пожурила она ласково и продолжила убеждать. «Зачем тебе дар, которым все равно нельзя пользоваться? Всю жизнь хранить эту тайну – непосильное бремя. Слишком тяжелая ноша для твоих хрупких плеч, детка». В моменты вроде этого становилось ясно. Тесса жалеет о своей лжи. «Это я тогда убедила ее обмануть родителей». Отца в письме, маму лично. Заклинала, умоляла, и тетя добрая душа сдалась. «Чем сильнее дар, тем сложнее от него отказаться». «Чем сильнее дар, тем больше опасность, что ты с ним не сладишь», – тревожно вздохнула тетя. «Мы, женщины, для этого слишком слабые». Тессе легко говорить. Ее сила почти не проявилась, и отрекалась она от того, что не чувствовала и не понимала. Я же с детства ощущала, как магия разливается по телу, огнем бежит по венам. А когда узнала, что помимо силы универсала обладаю еще и скрытым даром... Нет, запечатать такие способности – это все равно, что отречься от самой себя. Справлюсь, если буду держаться от мужчин подальше. И как ты себе это представляешь? Скептически хмыкнула Тесса. Генерал настроен серьезно. «А я еще серьезнее. Что-нибудь придумаю!» оборонила тихо и, сославшись на срочные дела в деревне, сбежала из Кроувера. Это был не последний раз, когда тетя пыталась меня образумить, а я продолжала упрямо ее убеждать, что обязательно что-нибудь придумаю. Так, в спорах и тщетных поисках решения прошло еще три недели. За это время мы получили от Рифера два новых письма. Оба были для Тессы, и содержание обоих обнадеживало. Рив был счастлив и всем доволен, но мне постоянно казалось, что с ним что-то происходит. Может, я просто себя накручивала, сгущала краски, но чутье в отношении брата-близнеца никогда прежде не подводило. Оставалось надеяться, что в этот раз я ошиблась, и у него все действительно хорошо. Когда в начале октября к воротам подъехал гонец с новой весточкой, я бежала к нему, подгоняемая нетерпением, скорее сломать печать и впиться в заветные строки взглядом. «Спасибо!» — поблагодарила всадника и тут же, даже толком не попрощавшись, переключила свое внимание на послание. Это предназначалось мне. Вот только оно было не от Рифера. Его светлость генерал Эскорн напоминал, что через две недели ожидает меня в Леонсии. «В столице вас ждет немало завидных женихов», — писал мерзавец. «Высший свет жаждет познакомиться с дочерью фельдмаршала. Вот только я не жажду знакомиться с высшим светом. Надеюсь, вы будете благоразумны и не бросите тень на имя отца». Может рассмотреть вариант с амнезией? Откуда там по плану хранителя Эскорн должен выпасть? «Я также нашел вам жилье и компаньонку», Какой заботливый. С нетерпением жду нашей новой встречи Шиарину Айро и очень надеюсь, что она нам обоим доставит только приятные впечатления. За приятными впечатлениями точно не ко мне. Странно, что он этого еще не понял. Ну ничего, скоро поймет. Эскорн не оставил мне шанса. Кажется, настала пора выходить замуж.